Глава 19 Вадим. Я не отдаю себе отчета в том, что выкрикивая ее имя, я фактически перехожу на ты. Но едва темная фигура принимает в лунном свете вполне узнаваемые очертания, и я вижу, как она стремительно оказывается у самого парапета и у меня останавливается сердце. Я кричу, потому что узнаю ее. В следующее секунду у меня просто не остается времени на размышление. Я бросаюсь вперед с воплем стой а у самого в ушах гудит ее. Не будет никакого ребенка, ничего не будет. Что же ты творишь, Алиса? Почему именно так? Первый раз в жизни я мысленно благодарю родителей за свои физические данные. Плюс сказываются многолетние занятия баскетболом до травмы. Я преодолеваю широким шагом разделяющий нас метры буквально за мгновение, и хрупкая девичья фигурка, покачинувшись на ветру неуклюже сваливается назад в мои объятия. «Ох!» — выдыхает она, когда мои пальцы цепко смыкаются на ее животе. Я спускаю девушку вниз, ставлю ее на ноги, но все еще не могу расцепить руки. Те впились в ее тело, словно насмерть. Мы стоим прижатые друг к другу и тяжело дышим. Я втягиваю носом аромат ее волос, а она, возможно, ощущает сейчас спиной, как сильно бьется мое сердце. А затем я чувствую, как Алиса начинает медленно обмекать и... Понимаю, что она просто бессильно валится с ног и плачет. Я аккуратно перехватываю её беспомощное тельце, поворачиваю девушку к себе лицом и вижу, что она практически захлёбывается собственными рыданиями. Прижимаю ее к своей груди и позволяю её слезам промочить мою рубашку насквозь. Я держу ее крепко, не хочу отпускать. Она дрожит, и её рыдания вибрациями бьются мне в грудь. Я хочу хоть немного облегчить ее боль, но не знаю, как и каким образом. Мне кажется, что я абсолютно бесполезен, но продолжаю держать ее так крепко, будто от этих объятий зависят обе наши жизни. Она такая маленькая, почти крохотная. Как из такого маленького человека может вылиться столько слез? Я осторожно отпускаю левую руку, вынимаю ее из рукава и спускаю куртку на одно плечо. Затем проделываю то же самое с правой рукой. Снимаю куртку и накидываю на плечи своей пациентки. Спасибо шмыгает носом Алиса. Ее кулачки отпускают мою рубашку, и кажется, что она вот-вот отстранится. Но вместо этого девушка осторожно тянет руки и нежно оплетает ими мою талию. Они смыкаются на спине, и теперь я чувствую ее горячие ладони на своей пояснице. Мне становится трудно дышать. Какая щекотливая ситуация. Мы стоим ночью на крыше и обнимаемся. И все это практически молча. Что происходит? «Спасибо», — повторяет Алиса еще раз. «Но я рад, что ей лучше. Я чувствую это. Ее дыхание выравнивается». Я уже собираюсь ответить, «Не за что, Алиса Александровна, но вдруг понимаю, что это все разрушит. А мне почему-то нравится это странное единение. Все равно никто нас не увидит, а потому не сможет осудить. Остается лишь мой внутренний ориентир нравственности, моя совесть». Но она сейчас шепчет, держи ее, просто держи». Проходит минута, за ней вторая, и, наконец, девушка слегка отстраняется и видит в серебристых отцветах луны расплывающееся влажное пятно на моей груди. «Ой!» — шепчет она и громко сглатывает, а затем поднимает на меня испуганный взгляд. «Простите, простите меня!» И ее распахнутый взгляд мгновенно проясняется. Зрачки сужаются, мягкие губы взволнованно приоткрываются, И Алиса тихо вздыхает. Я вижу, что наступает самый подходящий момент, чтобы расцепить наши руки, но делаю это медленно и осторожно. Ничего страшного, произношу я. И не узнаю собственный голос такой он хриплый и низкий. Прежде чем сделать шаг назад и окончательно разъединиться, я сжимаю в своей ладони ее маленькую ладонь. Секундой, наши пальцы, соприкоснувшись напоследок, самыми кончиками теряют друг друга в холодном осеннем воздухе. Девушка продолжает сверлить меня взглядом, будто ждет какой-то реакции. Неловкая пауза затягивается. А вдруг ее щеки вспыхивают, и она стремительно прячет глаза, принимаясь быстро утирать с лица слезы. «А зачем вы пошли за мной, доктор?» «Вообще-то...» Я прочищаю горло и нервно взъерошиваю пальцами волосы. «Я вышел подышать». Я быстро возвращаю прически опрятный вид. Но если бы увидел, что одна из моих пациенток поднимается на крышу, то в любом случае пошел бы за ней. Неважно, что она собирается сделать, покурить, освежиться или... Я с укором кашусь на парапет и качаю головой. Будто специально угрожающе начинает завывать ветер, Алиса лиса-ежица прячет шею в воротник моей куртки. «И часто вы сюда ходите?» спрашивает она, взглянув мне в глаза. Мне нужно куда-то деть руки. Если бы девушка смущенно улыбнулась, мне было бы легче. Но у нее до неприличия сексуальный вид, даже если она и не подразумевает ничего подобного. Бывает. Признаюсь я, здесь никто не отвлекает. Алиса будто хочет согласиться и кивнуть, но медлит, изучает меня. «Я не собиралась прыгать», — а вдруг сообщает она. Ее слова уносят ветер, и я, гадаю, не послышалась ли мне. «Я просто хотела убедиться, что...» Все еще хочу жить, добавляет девушка. Почему? хмурюсь я. Мне хочется пообещать, что я ее вылечу, что все будет хорошо, но язык примерзает к небу от волнения. Переживаю, смогу ли поднять ребенка одна. Теперь она улыбается, но я за эти несколько дней успел изучить ее достаточно хорошо, чтобы смело утверждать, это не настоящая улыбка. Когда Алиса улыбается, по-настоящему, у нее светятся глаза. Они наливаются прозрачным зеленым светом, игриво блестят, а на щеках девушки в этот момент проступают милые ямочки. Так что сопротивляться ее обаянию становится практически невозможно. Мгновение, и ты уже улыбаешься в ответ. «Если вы хотите, мы сообщим отцу будущего ребенка, предлагаю я окончательно, возвращая обращение на «вы» в наш диалог. «Я лично позвоню ему и попрошу приехать». В эту же секунду Алиса смотрит на меня так, что я начинаю ощущать себя идиотом ей будто жаль меня. Но на самом деле себя, потому что тут же она качает головой. Нет у него никакого отца. И с той же вымученной фальшивой улыбкой пожимает плечами. Просто нет. Но начинаю я и запинаюсь, не знаю что спросить и что сказать дальше, чтобы не причинить ей боли. «Не спрашивайте меня ни о чем, пожалуйста», просит Алиса. В ее взгляде столько печали, что я инстинктивно злюсь на того, Кто сделал ей больно? Мне хочется узнать, кто он, пойти и свернуть ему шею. «Хорошо», — киваю я. Девушка делает трубки шага и поднимает на меня свои невозможно красивые глаза. Теперь ее улыбка мягче, в ней — благодарность. «Почему вам не все равно?» — тихо интересуется она. «Не знаю», — честно отвечаю я. Мы продолжаем смотреть друг на друга молча, а затем я замечаю, как Ходит ходуном ее плечи и уже строже, как ее лечащий врач, добавляю. «Пойдемте, вы замерзли, вам нужно вернуться в палату». Деликатно указываю в сторону двери. «Хорошо», — соглашается Алиса, словно обдумывая мои слова. И ее спокойствие только усиливает чувство неловкости. Я боюсь увидеть в ее взгляде разочарование, но она медлит по какой-то другой причине. Она еще не всем не сказала. Уголки ее губ приподнимаются, а затем опускаются, прежде чем она произносит. «Я пойду в палату, но сперва хочу попросить вас кое о чем».